Глава 27 Первым мы привязали хранилище Таджуан. Все прошло абсолютно штатно: три цвета функциональных шара, темнота, плетение, кровь. Насарабади вышвырнула наружу, а наследник клана Таджуан появился только минута через 10. Из интересного было только состояние мужчины. Судя по всему, на него мир тоже обратил внимание и тем самым произвел сильное впечатление на наследника молодого рода и клана. Я быстренько привел его в порядок, что-то объяснил, в чем то успокоил, и на этом мы разошлись. Не факт, что наследник клана Таджуан сразу же уехал в столицу, ему теперь земли тут выкупать. Новую резиденцию рода закладывать и так далее. Не зря же его отец отправил именно его, а не кого-то из родичей попроще. Но наши совместные дела в любом случае завершились, и дальше мы с Асаной Астарабаде остались втроем. Этого как раз хватит, чтобы привязать еще два хранилища. Я забрал ближников к себе в командирскую БМП, путь нам предстоял приличный. Клану Таджуан я отдал хранилище, которое располагалось ближе всего к центру страны из оставшихся. По отношению к Лакнау оно находилось в 100 с лишним километрах на запад, практически посередине между Агры и Лакнау. А хранилище для Астарабади и Асан я выделил в тылу будущего кланового анклава на юго-востоке от Лакхнау. Их только с севера никто из наших не будет прикрывать. На всех остальных направлениях будет кто-то из клана. Давайте я сразу обозначу наши ближайшие цели. Начал я разговор в машине. Асан и посмотрели на меня с интересом. «Вы понимаете, что родовое хранилище — это фактически право на родовые земли», — уточнил я. Асан молча кивнула, а для Астарабады это был сюрприз, похоже. «Точно так же, как я ставлю защиту, запитанную от родового объекта на своей земле, ее можно поставить и на ваше», — сказал я. «Но для этого земли должны быть у вас хотя бы в частной собственности, а также нужен периметр. Каменный желательно». Вот тут уже помрачнело и Асан. «И делать это надо быстро», — добавил я. «У вас есть максимум полтора месяца на это». Астарабаде возмущенно вскинулся, но перебивать меня не стал. «Да, я понимаю, что финансовое состояние обоих молодых родов моего клана сейчас далеко от того, чтобы легко выделить деньги на такой проект. Но я тоже не просто так ставлю столь жесткие условия». «Прошлый раз, когда мы подали императору прошение на признание родовых земель, оно прошло с большим скрипом», — пояснил я. «Нет, по закону отказать нам император не мог. Однако он мог безобразно затянуть это дело, а за это время принять какой-нибудь другой закон. В тот раз мы фактически купили себе земли под обещание техномагической разработки. Наших голосовых переговорников, собственно. И по факту результат этой разработки императора не устроил». Осана и Астарабаде нахмурились. Они уже догадались, к чему я веду. «Нового закона до сих пор нет», — продолжил я. «Но во многом потому, что императору было не до того. Сейчас со сменой власти в стране новому императору поначалу тоже будет не до того. Однако рано или поздно руки у них до этого дойдут. Такой щелчок по носу старый император не забудет. А значит, родовые земли мы должны получить как можно быстрее, иначе рискуем остаться вовсе без них». Расан и Астарабади почти синхронно вздохнули. Им придется не просто искать деньги, а еще делать это очень быстро. Но тут я могу им чуть-чуть помочь. Что касается самих земель, добавил я, сразу скажу, это будет мое последнее значимое участие в становлении ваших родов. Дальше вы будете крутиться сами. И строиться, и зарабатывать, и так далее. Спасибо, Шахар, улыбнулась Асан. Ты сделал для нас невообразимо много, и мы это ценим. И ты прав, нельзя вечно висеть камнем на шее у кого-то. Уж с землями и строительством мы как-нибудь разберемся. Мне показалось, что Асан даже с облегчением это сказала. Ее, похоже, очень сильно напрягали такие подарки. Ладно, родовой камень — это необходимость, без которой магический род в принципе не станет полноценным. Но все остальное ей было крайне неловко принимать. Если бы дарителем был не я уверен, она бы отказалась даже от объекта. Что уж про родовые земли говорить. «Только не надо кидаться из крайности в крайность», — улыбнулся я в ответ. «Клан для того и существует, чтобы помогать друг другу. Я не дам вам денег на земли и строительство. С такими вещами аристократы должны справляться сами. Но я легко позволю вам воспользоваться моими связями». Астарабаде вообще не понял намека. А Асан с интересом наклонила голову намок. «Конкретно сейчас я предлагаю вам обратиться к моему управляющему», — сказал я. «Каджумдар-старший в Лакнау, обладает широчайшими связями. Да и Лакнау, не Джейпур, здесь нам палки в колеса ставить не будут, мой род тут хорошо знают. Земли в частную собственность вам могут достаться вообще бесплатно, под обещание инвестиций в Локнау, например». «В этом отношении можете пользоваться клановыми гарантиями. Мы в любом случае вольем сюда столько денег, сколько ни один человек не осмелится запросить. Только со сроками будьте аккуратны. Инвестиции клана в будут нарастать постепенно. Учитывайте это». Астарабаде благодарно склонил голову, а Асан тепло улыбнулась и кивнула. «Земли в этом регионе, особенно вдали от городов, стоят недорого, конечно, но это для меня». А для только что образованных родов, еще толком не имеющих дохода, это вполне приличная сумма. «Сколько земель мы можем брать?» — спросил Астарабадин. «Хороший вопрос», — одобрительно кивнул я. «В частную собственность брать можете побольше, но вот с будущими родовыми землями сильно размахиваться не надо. Во-первых, вы банально не успеете обнести их каменной стеной, а во-вторых, чем меньше земель императору нужно будет признать родовыми, тем легче ему будет это сделать». «У тебя же вроде нормальное отношения с наследным принцем», — осторожно произнес Астарабадзе. Нормальное, пожал плечем я. «Но если наглеть, отношения быстро испортятся. К тому же мы будем подавать прошение не только на ваши земли. У меня еще и под Джейпуром вокруг центрального объекта земли есть». «Сделаем, как в прошлый раз. Клановое прошение пойдет по варианту связи судеб, то есть решение по всем землям будет единое. Только в этот раз локомотивом вместо Дхарматара буду я». А значит, ваши земли должны быть значительно меньше моих, просто чтобы не попасть в фокус внимания императора. «Сколько у нас максимум?» — спросил Старобади. «Рассчитывайте на участок примерно 200 на 300 метров», — ответил я. До недавнего времени у моего рода именно столько и было, а Раджат — древний род, между прочим. У многих аристократов в стране, даже у старых, и уж тем более у молодых родов, родовых земель вообще нет. Как и родовых объектов, к слову. Я не зря так задариваю своих ближников и родовое хранилище, и родовые земли. Это статусные вещи, которые не только их самих вознесут на самый верх в аристократической иерархии, но и клану на пользу пойдут. Даже среди великих нет ни одного клана, в составе которого все роды имели бы древние объекты или родовые земли. А в моем клане у всех будет и то, и другое. «Спасибо», — склонил голову Астарабадди. «Справитесь?» все всё-таки уточнил я. «О, да», — с предвкушением улыбнулась сам. «Даже у моего рода в Поднебесной не было родового хранилища. И родовые земли были, скажем так, поменьше. Я такой шанс не упущу». «Я тоже», — решительно кивнул Астарабадди. Выяснив мои дальнейшие планы, Асан наотрез отказалась оставаться в Лакхнау. «Я тебе пригожусь в свободных землях», — мягко улыбнулась она. Я лишь насмешливо приподнял бровь. «Будем честны, маг пятого ранга не такая уж великая подмога». «Даже пятый ранг — это немало для свободных земель», — словно прочитала мои мысли Асан. «Сильных магов там почти нет». А если и есть, то сидят они высоко и вряд ли лично полезут разбираться с небольшим наемным отрядом случись что? Ты же не будешь на каждом углу сообщать, что ты аристократ, не буду, признал я. От такого представления в свободных землях будет больше проблем, чем пользы. Наверняка ведь найдутся умники, которые захотят получить за меня выкуп от моего клана. Зачем мне лишняя кровь и бегать мне? А если все же схлестнемся с кем-то насмерть, продолжил Асан. То, что такое пятый полноцветный ранг, ты знаешь по себе. Да, я имею в виду те три полноцветных плетения, которые я успел освоить, и не говори мне, что с ними я буду бесполезна. Не будет это, я понимаю. Из стандартных полноцветных плетений Асан попросила только щит. А затем взялась изучать веревку и нож. Причем китаянка удивительно быстро схватила основы смены базовых параметров плетений И управление именно на расстоянии и завидным упорством работало именно в этом направлении. И да, для ее подготовки это идеальный выбор. Асан раскололась наконец. У нее действительно была такая же подготовка, как у моей жены. Тайная убийца. Более того, в молодости она даже поработала по специальности. Немного, как она выразилась, но тем не менее. Подробно расспрашивать я не стал. Мне достаточно было получить общее представление о ее возможностях. Вот только светить полноцветную магию в руках взрослых местных магов... Если ты встрянешь серьез, на конспирацию тебе будет уже плевать, вновь не дала мне раскрыть рот Асан. Жизнь всяко ценнее. Может, её еще и телепатии учили? На этот раз недоумение явно отразилось у меня на лице. «Да просто я тебя знаю», — мягко улыбнулась Асан. «Знаю, как ты мыслишь, и многие твои аргументы могу предсказать заранее, но не все, конечно». «Ладно, поехали», — махнул рукой я. «Только раскроешься ты не раньше, чем мне будет грозить действительно смертельная опасность». «Разумеется», — спокойно кивнула Асан. И в этом смысле я был в ней уверен. Старуха точно не перепутает момент и не раскроется случайно, как это умудрился сделать Астарабаде. Слишком много специфического опыта у нее за спиной. Астарабади молча показал ей большой палец. Он был откровенно рад тому, что рядом будет еще один человек, который сможет меня прикрыть, если что. Спелись на сетке. «Только объясни мне, кто будет твоими землями заниматься», — поинтересовался я. «Я с собой помощницу взяла», — слегка улыбнулась Асан. «Помнишь последних выживших из рода бихрами Девочку с ребенком». Еще бы, сало рода Урамеш, которых случайно подобрала Асана, из-за которых мы чуть с кланом Пангетсу не схлестнулись. Такое не забывается. Я сказала Джае, — продолжил Асан, — что рассматриваю ее сына как кандидата на роль моего преемника. Девочка прониклась, и ради будущего своего сына пашет так, что я только диву даюсь. Она за две декады вникла чуть ли не во все дела моего рода и стала моей правой рукой. Очень толковая девочка оказалась. Вот она все и оформит в Лакхнау. Слуга только что основанного рода, которая будет давать гарантии чиновникам от имени клана, да еще и молодая девушка. Не самый надежный вариант. А сам, тебе стоит остаться самой, вздохнул я. Китаянка вскинулась, но я остановил ее жестом. Хотя бы на день-два, добавил я. Мы в любом случае застрянем в крепости лакшти до тех пор, пока Нерей оттуда не уедет. Оставлять гвардейцев один на один с главой чужого рода — это очень плохая идея. Он ими вертеть будет, как захочет, просто в силу разницы в статусе. Асан неопределенно покачала головой. «Пока мы будем принимать крепость у Лакшти», — продолжил я. «Ты проведешь пару дней в локнау и достигнешь хотя бы предварительных договоренностей с местной канцелярией. Дальше все может оформить твоя девочка, но на первом этапе аристократу будет на порядок проще и быстрее». «И насчет моих земель?» — заикнулся была старобади. Да договорюсь, — отмахнулся от него Асан и вздохнула. — Ладно, вы правы, или я, или Фериш должны этим заняться лично. Я одобрительно кивнул. — Но пообещай, что без меня вы в свободной земли не уедете, — потребовала Асан. — Мы будем ждать тебя в крепости два дня, начиная с завтрашнего, — ответил я. — Думаю, этого хватит, чтобы убраться оттуда. Утром третьего дня мы выезжаем в свободные земли, не опаздывай. «Не опоздаю», — улыбнулась Асан. Скромной привязкой теперь уже родовых хранилищ мы закончили в тот же день. Покататься по региону пришлось прилично, и в гостиницу мы вернулись уже после заката. А на следующий день почти вся колонна, за исключением Асана и ее охраны, двинулась в сторону границы. Из Лакхнау мы выехали затемно, чтобы пройти действующую границу в числе первых, пока там очередей не скопилось. И этот расчет оказался верным. Буквально полчаса потеряли, говорить не о чем. Крепость Лакшти мы увидели за пару часов до полудня. И издалека она не впечатляла. Расположение хорошее на небольшом холме среди чистого поля. Ни у Лакшти, ни у Сидхарт в приграничных землях древних объектов не было, так что место под базу они выбирали сами. Но это все, чем крепость могла похвастаться. Здесь даже магической защиты не было, просто каменные стены вокруг нескольких невысоких построек внутри периметра. Стандартный военный квадрат 200 на 200 метров, по сути. Патрули поверху крепостной стены, конечно, ходили, но мне ли не знать, как легко берутся подобные укрепления. Для моих диверсантов с артефактами невидимости это вообще плевая задача. Но и прежде местные диверсанты как-то справлялись. Да и китайцев с их невидимостью или каким-то аналогом я прекрасно помнил. Надо бы, кстати, не забыть по возвращении в столицу поинтересоваться у Аргуса, чего он добился от своего пленника-китайца. Время своего приезда я с Лакшти согласовал заранее. На нескольких БМП, идущих первыми, были мои гербы, так что нас должны были узнать издалека. И да, появление немаленькой военной колонны паники в крепости действительно не вызвало. Разве что ближайшие к нам патрули исчез со стены. Докладывать побежали, наверное. Порядок въезда на пока еще чужую базу мы со Старобаде оговорили заранее, поэтому моя колонна начала останавливаться в сотни метров от ворот. Сначала я встречу с Нереем, хотя бы просто увижу, что он здесь, и только потом колонна втянется в крепость. «Всем оставаться в машинах!» — передал мой приказ о Старабаде по внутренней связи, когда вся колонна встала. «С нами идет дежурный отряд!» «Принято! Принято! Принято!» Астарабаде дождался ответов из всех БМП и вопросительно глянул на меня. Я молча кивнул на выход. Выходить из машины первым я не стал, не по статусу. Были бы мы одни без вопросов, у меня самая сильная защита из всего отряда. Мне очень мало кто реально сможет нанести вред. Но на чужой базе перед чужими аристократами не стоило пренебрегать традициями. Да и раскрывать карты тоже. Выйдя я первым, и тот же Нерей явно задумался бы, чего это я такой смелый. А не он, так его безопасники. И кто знает, где и когда эта информация могла бы сыграть против меня. Астарабаде выскользнул на улицу, коротко ряхнул какую-то команду дежурной группе, и только после этого я тоже вышел. Ворота базы Лакшти начали открываться, но этот процесс шел почему-то медленно. Впрочем, пока мы дойдем, они уже будут распахнуты настежь. В паре десятков шагов от ворот внутри базы нас уже ждали встречающие во главе с самим Нереем. Я его узнал, потому что только он был без шлема. Они шли нам навстречу, уже поняв, что заезжать сразу мы не собираемся. Мы тоже двинулись вперед. Десяток бойцов дежурной группы взяли нас со Старабадди в коробочку. Я накинул на себя ментальную концентрацию. Не то чтобы я ждал неприятностей на базе Лакшти, Нирей сейчас не в том положении, чтобы вновь начинать войну со мной, но мало ли. Я всегда перестраховывался, если у меня была такая возможность, и отказаться от этой полезной привычки не собирался. Нирей и его сопровождающие остановились в 10 метрах от ворот. Мы вошли внутрь периметра и сделали буквально пару шагов вперед, когда один из людей в группе Нирея вскинул автомат. И артефактные щиты моих бойцов полыхнули, отражая первые пули.